крас стрелу 26 бакинских товарищей агентами английского империализма. Мы предлагаем вниманию читателей два документа, свидетельствующие о зверской расправе английских империалистов с ответственными работниками советской власти в Баку осенью прошлого года. Примечание. Два документа Первые под заголовком Казнь 26 комиссаров и второй Свидание генерала Томсона с господином Чейкиным 23 марта 1919 года были напечатаны как приложение к настоящей статье в Известиях 23 апреля 1919 года. Источник этих документов Бакинская ССРевская газета Знамя труда и Бакинская газета Единая Россия, то есть те самые круги, которые вчера ещё звали англичан на помощь, предавая большевиков, а теперь, по ходу событий, вынуждены разоблачать вчерашних своих союзников. Примечание. Знамя труда газета Бакинского комитета ССР. Выходила с января 1918 года по ноябрь 1919 года. Единая Россия. Газета кадетского направления издавалась так называемым Русским национальным комитетом города Баку с декабря 1918 года по июль 1919 года. Первый документ повествует о варварском расстреле английским капитаном Тик Джонсом 26 советских работников в городе Баку: Шаумяна, Джапаридзе, Фиолетова, Малыгина и других без суда и следствия ночью 20 сентября 1918 года на пути от Красноводска к Ашхабаду, куда они направлялись с Тик Джонсом в качестве военнопленных. Джек Джонс и его эсэра-меньшевистские компаньоны надеялись было замять дело, намереваясь спустить в ход фальшивые свидетельства о естественной смерти бакинских большевиков в тюрьме или в больнице. Но этот план очевидно провалился, ибо остались, оказывается, свидетели, которые не хотят молчать и готовы разоблачить английских декорай до конца. Этот документ подписан эсэром Чайкиным. Второй документ изображает беседу английского генерала Томсона с автором первого документа Чайкиным в конце марта 1919 года. Генерал Томсон требует от Чайкина назвать свидетелей зверской расправы английского капитана Тик Джонса с 26 бакинскими большевиками. Чейкин готов представить документы и назвать свидетелей при условии образования следственной комиссии из представителей английского командования, бакинского населения и туркестанских большевиков, причём Чейкин требует гарантии, что туркестанские свидетели не будут убиты агентами англичан. Так как Томсон не принимает предложение о следственной комиссии и не даёт гарантии личной безопасности свидетелей, беседа обрывается и Чейкин удаляется. Документ интересен в том отношении, что он, косвенно подтверждая варварство английских империалистов, не говорит, а кричит о безнаказанности и диком разгуле английских агентов, расправляющихся с бакинскими и закаспийскими туземцами, как с чернокожими в центральной Африке. История 26 бакинских большевиков представляется в следующем виде. В августе 1918 года, когда турецкие войска подошли вплотную к Баку, а эсэры-меньшевистские члены Бакинского совета вопреки большевикам увлекли за собой большинство совета и призвали на помощь английских империалистов, бакинские большевики во главе с Шаумяном и Джапаридзе, оставшись в меньшинстве, сняли с себя полномочия и очистили поле для политических противников. Большевики решили эвакуироваться в Петровск, ближайший пункт советской власти с согласия вновь образовавшейся тогда в Баку английской сыроменьшевистской власти. Но по дороге в Петровск параход с бакинскими большевиками и их семействами был обстрелян погнавшимися за ним английскими судами и отведён в Красноводск. Это было в августе. Российское советское правительство несколько раз обращалось после этого к английскому командованию, требуя освобождения бакинских товарищей и их семейств в обмен на пленных англичан, но английское командование каждый раз отмалчивалось. И ещё с октября месяца стали поступать сведения от частных лиц и организаций о расстреле бакинских товарищей. 5 марта 1919 года Астрахань получила радио из Тифлиса о том, что Джапаридзе и Шаумяна в распоряжении английского командования не имеются, что они, по местным сведениям, самочинно убиты группой рабочих в сентябре около Кизыл-Арвата. Очевидно, это была первая официальная попытка английских убийц свалить вину за свои зверства на рабочих, безгранично любивших и Шаумяна, и Джапаридзе. Теперь, после опубликования упомянутых выше документов, нужно считать доказанным, что наши бакинские товарищи, добровольно ушедшие из политической арены и направлявшиеся в Петровск в порядке эвакуации, были действительно расстреляны без суда и следствия людоедами цивилизованной и гуманной Англии. В цивилизованных странах принято говорить о терроре и ужасах большевиков, причём англо-французских империалистов изображают обычно как врагов террора и расстрелов. Но разве не ясно, что никогда советская власть не расправлялась со своими противниками так низко и подло, как цивилизованные и гуманные англичане, что только империалистические людоеды, насквозь прогнившие и потерявшие всякий моральный облик, могут нуждаться в ночных убийствах и разбойничьих нападениях на безоружных политических работников противоположного лагеря. Если есть ещё люди, сомневающиеся в этом, пусть прочтут приведённые ниже документы и назовут вещи своими именами. Приглашая англичан в Баку и придавая большевиков, бакинские меньшевики и эсэры думали использовать английских гостей как силу, причём предполагалось, что хозяевами в стране останутся меньшевики и эсэры, гости же уедут во свояси. На деле получилось обратное. Гости стали неограниченными хозяевами. эсэры и меньшевики превратились в непременных участников злодейского и низкого убийства 26 большевистских комиссаров, причём эсэры вынуждены были перейти в оппозицию, осторожно разоблачая новоявленных хозяев, а меньшевики в своей бакинской газете Искра вынуждены проповедовать блог с большевиками против вчерашних желанных гостей. Примечание. Искра Газета Бакинского комитета меньшевиков выходила с ноября 1918 года по апрель 1920 года. Разве не ясно, что союз эсеров и меньшевиков с агентами империализма есть союз рабов и лакеев со своими хозяевами? Если есть ещё люди, сомневающиеся в этом, пусть прочтут приведённую ниже беседу генерала Томсона с господином Чайкиным и скажут по совести, похож ли господин Чайкин на хозяина, а генерал Томсон на желанного гостя. Известия, 85-й номер, 23 апреля 1919 года. Подпись Иосиф Сталин.